солдатом. Не моя в этом вина. Время мое оказалось такое. Я не успел дать детям ни одного урока. Через час я иду выполнять задания Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду туда, чтобы сохранить в наступлении жизнь многим своим товарищам. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что есть в человеке. Это моё последнее письмо. Это мои последние слова. Мама, до да тысячи раз я буду повторять твоё материнское имя и всё-таки останусь перед тобой в неоплатном долгу. Прости меня, мама, за горе, которое я приношу тебе. Но ты пойми, мама, это не безрассудная жертвенность, нет. Так учила меня жить сама жизнь. И это мой первый и последний урок детям, которых я должен был учить. Я иду по своей воле и убеждению. Я горжусь, что выполняю свой самый высокий долг перед людьми. Не плачь, мама, пусть никто не плачет. В таких случаях никто не должен плакать. Прости, мама, и прощай. Прощайте, горы мои. Алато каке любил вас твой сын учитель лейтенант Масолбек Солан Кулов фронт 9 марта 1943 года 12 часов ночи как во сне я подняла тяжёлой голову во дворе безмолвной толпой стояли люди никто не плакал. Маселбек просил, чтобы никто не плакал. Женщины подели меня подруги, и когда я встала, то ветер належал на яблоню, и посыпались с тучи белые лепестки цветов, они бесшумно падали нам на головы, за белой нашей яблоней, за белыми вершинами далёких гор. Сияло бесконечное чистое и бездонное небо, а во мне, в душе моей, поднимался крик. Мне хотелось кричать на весь белый свет, но я молчала. Я выполняла последнюю волю моего сына. Он просил, чтобы я не плакала. Я не знаю, что делала Алиман. Я увидела, как она медленно шла ко мне с вытянутыми руками. Она подошла совсем близко, посмотрела мне в глаза, отвернулась и пошла, закрыв лицо ладонями. Вот так и лишилась и своего среднего сына. Осталась мне шапка его. А мне осталось имя его Толганай. Я его родина. Народу остались слова его толганай. Они его земляки. Дам от земля всё это так. И колхоз наш называется его именем. Письмо мусобка прислали в сельсовет его однополчение вместе со своим письмом. Они писали, что никогда не забудут своего товарища, будут гордиться его подвигами, что родина будет всегда чтить его память. Они писали, что Масэлбек перед большим наступлением наших войск взорвал вражеский склад боеприпасов. От взрыва этого смело всё живое вокруг. Я склоняю голову перед героями и перед сыном своим Масэлбеком. славы, которой горжусь. Но ничто. Никакая слава не может мне возместит его живого. Пусть спросит любую мать. Никакая мать не мечтает о такой славе. Матери рождают детей для жизни, для простого земного счастья. Ты права, толганай. Я всегда помню то весно, когда пришла победа. Я всегда помню тот день, когда вы, люди,